Центральное направление Рядовой Михаил Панкратов только-только был призван в армию. Провожали его родители. — Не опозорь наш солдатский род, — сказал отец Павел Филиппович. — Пусть храбрость в бою не покинет тебя, — сказала мать Прасковья Никитична. Излишние родительские наставления. Горд за судьбу, молодой солдат, рвется скорее сразиться с фашистами. Бежит эшелон на запад, гудит паровоз на подъемах, колеса стучат на стыках. Лежит солдат на вагонных нарах, о делах боевых мечтает. Вот гонит, вот гонит, вот бьет он врага, разит огневым автоматом. Вот смело идет в разведку, тащит назад языка. Вот первым бросается в наступление, врывается первым в неприятельский город-крепость, гвардейское знамя вздымает к небу. Мечтает солдат о подвигах. скосит глаза на грудь, грудь в боевых наградах, торотит судьбу солдат. Быстрее, быстрее кричит паровозу, быстрее, быстрее кричит вагоном. Несутся один за одним километры, пробегают мимо поля, леса, города и села. Вот бы попасть под Берлин, на центральное направление лелеет мечту солдат. Улыбнулась судьба солдату. Попал на центральное направление, в армию, шедшую на Берлин. Рад, безумно, Панкратов, такой удачи. Срочно пишет письмо родителям. Пишет не прямо. Время военное. Прямо писать нельзя. Пишет намекам. Однако понять нетрудно, что на центральном солдат направлении. Ждите вестей из Берлина, кончает письмо Панкратов. Отправил письмо. Опять о делах боевых мечтает. Вот вступает солдат в Берлин, вот с победой дома его встречают. Дождался Панкратов великого дня. Рванулись войска в наступление. Но что такое? Ушли войска. Однако задержалась рота Панкратова. — Панкратов и другие бойцы к старшине. — Что же такое, Кузьма Васильевич? — Тихо-тихо, — сказал старшина. Голос понизу, ладошку поднес к губам. — Особое будет для нас задание. — И верно. Прошел день, посадили бойцов на машины. Глотнули бензин моторы, покатили вперед машины. Сидят в кузовах солдаты. Довольны судьбой солдаты. Честь им оказано, Особые им задания. Намотали колеса версты, подкатили машины к огромному полю. Сиротливо, безлюдно поле, изрыто воронками и стерзано ранами. «Слезай — Слезаев! — прозвучала команда. Спустились с машин солдаты. Построил бойцов командир. «Товарищи — Товарищи! — кивнул рукой на поле. «Что бы такое?» — гадают солдаты. «Может, секретный объект на поле? Может, завод или штаб подземный? Может, Гитлер здесь сам укрылся?» «Товарищи бойцы!» — повторил командир. «Мы получили почетное задание — вспахать и засеять поле!» Все так и ахнули. «Вот так почетное! Вот так задание!» «Однако приказ есть приказ!» «За работу взялись солдаты!» «Но не утихает солдатский гул!» «И Панкратов со всеми ропщет!» Вот так попал на центральное направление. Что же домой я теперь напишу? Что же сообщу родителям? В эту минуту и оказался рядом с Панкратовым старшина. Посмотрел старшина на молодого солдата, сказал, не сдержавшись грубо: "Молод, твой дурак. Не там, показал на запад, туда, где догорали бои за Берлин, а тут, указал на поле, и есть центральное направление. Не для смерти и боя родились люди, жизнью и миром велик человек." Притих, умолк Панкратов, притихли другие солдаты. Вонзились плоги в весеннюю землю. Радость жизни навстречу брызнула.